Глава 13. Столкновение миров. Говорят, герой это человек, который оказался в нужном месте в нужное время. В ранью всё как раз наоборот, в ненужное время и в ненужном месте. И теперь, не зная, как из этих времён и этих мест выбраться, Не хочу, не хочу, не хочу, сказала себе Агата. Я же не герой, и никакой я не герой. Мне бы сейчас только проснуться, а с этим всем пусть разбираются умные и опытные взрослые. Ха-ха, вот они уже здесь и разбирались. Услышала себя со стороны, жалкое хныканье, чуть ли не скулёж. Ну и пусть, им и право, тем более что никто не слышит, кроме этих. Агата подползла к краю и посмотрела вниз. Эти сидели и смотрели вверх на неё. И тоже чуть ли не поскуливали от страха и невозможности до неё добраться. "Сидите", сказала ему Агата. "Ну-ну, сидите". "А вот ей сиди не сидите, не нини тяни". Агата поднялась, поддрыгла занемевшими ногами, поглядела на пыльные руки и вытерла их о пыльные же джинсы, словно то, что она собиралась сделать, необходимо делать только чистыми руками. Ни она, ни Климова не додумались сразу. Ничто сочащащееся из-за двери не просто разрушает миры, оно забирает их основу. Что такое Кабуцы? Что меняет её, становится её воздухом, природой и почвой, основанием, пусть и таким изменчивым и зыбким, чем пропитаны каждый камешек, травинка, каждая капля воды, холмы и равнины и все её обитатели, рождённые и сотворённые. Правильно. Магией оно проникло сюда в поисках волшебства и забирает, вытягивает, высасывает его из мира, как инквизитор из мага. Поэтому-то и возросло количество аномалий и флуктуаций рядом с Ницемом, который оказался точкой входа не только для самой Агаты, но и для пожирателя магии. Агата почти не сомневалась, что в других областях Кабуцы сейчас стало гораздо тише и спокойнее, ведь всю магию отсасывает сюда бездонная золотая воронка. Может быть, все останутся целые и живы, но сможет ли жить дальше солнечная ведьма Стефи? Каким без магии вырастет Зигфрид в одинокой? Взлетит ли ещё дракон Рип, существо изначально волшебное? И что будет делать некий огненный ловец, окончательно лишившийся своего дара? Агата, прищурившись, смотрела на кдлаван воронку. Значит, поражаешь наше воображение эффектными картинками из своего каталога. Но и у нас тоже есть чем тебя удивить. Искать и звать пустыню не пришлось. Она и так всегда стояла за огатенным плечом, только оглянись или усни покрепче. Вот и теперь пустыня расстилалась перед ней во всей своей призрачной и потусторонней красе. Барханы, почти вровень с развалинами центра, небо в котором беспрерывно варится мрачная колдовская варево, даже обитатели кабуцу притихли. Наверное, и они, сотворенные магией, ощутили пустынный зов. Зов, на который рано или поздно откликаются все волшебники. Зов, который сейчас подзуживал Агату перепрыгнуть со стены на близкий изгиб Бархана и побежать, не оставляя следов навстречу... Чему? Окончательному невозвращению? Как тебе это, а? Тут куда просторнее, и не нужно выстраивать защитный купол. «Эй, ты гость незваный! Попробуй-ка переварить или заполнить с собой! Вот это!» Гость ее призыв услышал. Содрогнулись развалины Ницема, как будто рядом прошло нечто чрезвычайно тяжелое. Разноголосо взвыли под стенами и тут же смолкли кабуцевские чудовища. Затаились, вжались в землю, дабы ни один из встретившихся миров не обратил внимания. Не прихватил их с собою. Агата едва удерживалась на стене под парывами ветра, то бросавшими песок в глаза, то буквально заволосы оттягивающими голову назад. Не просто быть пограничным столбом, который пробуют согнуть то в одну, то в другую, а то и в обе стороны разум, сталкивающиеся ветры схлестнулись, скрутились в вихри, вращающиеся вокруг Агаты. Да её сейчас просто унесёт в пустыню, словно девочку Элли из старой сказки. Или то была быль? Но внезапно двум силам надоело бороться за обладание пограничным столбом, или они задумали решить этот вопрос по-другому? Пожиратель перешел в наступление. Потекли по барханам первые ручейки щупальца. Шипение, порог мерцания вроде нагретого воздуха над пригорком в жаркий предгрозовой день, песок плавился и спекался в стекло. Гость постепенно смелел, ручейки становились всё шире, сливались в речки, в реки, пока не превратились в волну, накрывающую барханы и плавно стекающую с них. Казалось, зелёные пески пустыни затопило кровавым приливом. Барханы застывали зеркальными горами, отражавшими бордовое небо, или небо просвечивало сквозь с них, ставших прозрачными. Или в глубине пустыни. Постепенно разгорался багровый огонь. Мёртвый мир, хоть и был мёртв, всё же не желал быть уничтоженным. Бесцветные щупальца пожирателя всё текли из-за двери, втекали и втекали в пустыню, и казалось, не будет этому конца. Вроде бы ничего не менялось, но Агата подобралась, стала поустойчивее, вцепилась, вросла ногами корнями в плиты, укрепляя ими разрушенное здание. Раскинула руки, представляя, как от пальцев струятся потоки магии, сливаясь в непроницаемую и нерушимую стену, не дающую проникнуть пожирателю в реальность за пределы кабуцы. Купол в куполе. Неизвестно, смогла ли она создать эту стену на самом деле, или это лишь ее богатое воображение, но... Хватит уже несчастной столицы подарочков от семьи Мортимер. Вновь взвыли соседи под стеной, — ответила пустыня. Внезапно межбарханами прошла широкая чёрная зигзагообразная трещина, а Гата даже подумала, что именно так и разрушается магический мир. Но нет, в эту трещину, как в огромную открытую пасть, рухнул поток чужеродной силы, следом разбившийся во взлетевшую в воздух мелкую стеклянную пыль, прозрачные барханы. И трещина сомкнулась. Пустыня припорошила расплавленные стеклянные следы тонким слоем песка, словно заботливый садовник к клумбу, и вновь застыла в ожидании и готовности. Гость запустил в пустыню уже не щупальцы и даже не потоки. Цунами! Агата чувствовала себя якорем, который безжалостно выдирают из столетних напластований дна, выкручивая и ломая его металлические лопасти. А уж когда увидела взметнувшуюся навстречу цунами песчаную бурю, самому оставалось только зажмуриться и вопить от страха. Якорь Агата устаяла. Уцелели истины не целые, и даже местные обитатели, которых Агата вольно или невольно обнесла своей защитой, Стоя в самом центре урагана подобного, которого не видела даже много испытавшая Кабуца, Агата слышала лишь собственное дыхание. И хотя прижмуривалась и втягивала голову в плечи, всё же смотрела на бушующую бурю схватку двух миров, как на проливной дождь из затолстого автомобильного стекла с острахом и восхищением, и с непривычной гордостью, ведь это стекло, эту защиту создала она сама. Оказывается, она тоже что-то может. Оказывается, не только реальность может влиять на сны, но и наоборот, сон может управлять реальностью. И тут реальность решила напомнить, кто же из них всё-таки главный. Агатуш вернуло так, что она шлёпнулась сначала на колени, потом на бок, вскинув голову, увидела, как через неё, вернее, через развалины центра летит изогнутый серп, песчаные бури, обрезающие загрибущие лапы кости. Это хорошо, конечно, но одновременно пустыня Крамсала и её защиту та истончалась, расползалась в клочья, как плавищийся на костре полиэтилен. Да, она и была столь же тонкой. Обрубленные щупальца пожирателя, наконец-то попавшие на недоступный участок мецема, собрались вместе, словно ртутные шарики, и пока ещё нерешительно пробовали прочность преграды. Агата поспешно попыталась восстановить её, залатать хотя бы самые большие прорехи. Получалось плохо и медленно. Поток непрерывно льющийся через стену песка становился всё ниже и тяжелее, а защита тоньше. Ртутные щупальца крупнее и наглее, а вдобавок пустыня нашла, откуда исходят угрозы. Песок быстро заполнял котлован, давя тоннами своего веса на дверь, но потом гора песка начала проседать в центре, словно в песочных часах. Теперь пустыня сама проникла за дверь, которую открыли неосторожные люди. Накопленная магия, оставшаяся в песчинках от каждого когда-то ушедшего в пустыню волшебника, уходила в другой мир. Магия уходит. И Агата вспомнила. Стрела протуберанца исчезающей магии Пронзили пространство и накрыли мальчика, спящего сейчас далеко-далеко отсюда. Агата не рассчитала силу. Славян крупным вздрогнул и вскочил, словно его ударили, и снова осел на кровать. В его изумлённых глазах она увидела отблеск пламени. Может и не такого, какое горело раньше в огневике, но Что могу, Славка? А что теперь творится там, в другом мире? Смерть против смерти даёт. Что? А уж когда в небе сверкнула безшумная бордовая вспышка, Агата окончательно уверилась, что пора убираться. Здесь сейчас будет большой бум. Граница между сном и явью так хрупка и тонка, но не пропускает. Просыпайся. Просыпайся же. Просыпайся, просыпайся, просыпайся. Ведь есть же что ради чего стоит проснуться, вернуться. Бабушка Смех Стефи, книга у подушки, сентябрьский лес, радуга над туманным гордом. Мало. Мало. Блестящие глаза Славяна, несостоявшийся полёт на драконе, освобождённая разноцветная ликующая магия. Магия, помоги мне, не хватает всего чуть-чуть, капельки силы, цвета, света воспоминания. Хочего-нибудь. Полная луна. Серебро крыш. Нетерпеливый голос у Мортимер: "Да где же вы, чёрт, возьми?" Коснуться протянутой сильной руки, горячей, как наеву. Шагнуть за уверенный следом сквозь границу, сквозь стену, в реальность. В самый последний миг перехода, миг, когда вспыхнуло всё вокруг, Агата ощутила даже не боль. Прикосновение, как будто кто-то прочертил длинную линию на её животе. Кабуцце всё-таки сумела её достать напоследок. Девушка, лежащая на кровати в одной из лабораторий МФ, дёрнулась, застонала и свернулась клубком, прижимая руки к животу. Из-под пальцев потекла кровь. Рядом никого не было. Дневная смена ушла, вечерняя ещё пила чай в дежурке за кутке при буфете.